Глава 19. Увлечение китайцев. Эмблема пламенной любви. Пион. Пион по красоте как своего замечательного, крупного, ярко-окрашенного цветка, так и своих изящных листьев, одно из самых чудесных садовых растений. В былые времена, когда в наших богатых помещичьих усадьбах обращали особенное внимание на отделку цветников в парках, пион был одним из главных их украшений. И зимой в грунте, в течение долгих лет, становился как бы своим родным местным растением, достигал необычайно крупных размеров и обильно покрывался роскошнейшими цветками. Теперь пионы в полной красе и силе встречаются довольно редко. Разве в ботанических садах или в каких-либо придворных парках? В Москве существует особая красивая, хорошо сохранившаяся коллекция пионов в парке сельскохозяйственного института в Петровско-Разумовском, где во время их цветения в середине июня В начале июля засаженная ярко-малиновыми, нежно-розовыми, белыми и палевыми пионами лужайка представляет собой поистине неподражаемую картину. Научное свое название – пиония. По одним сведениям, цветок получил от фракийской местности пионии, где один из его видов в древности рос в диком состоянии. По словам же Плиния, он получил его от имени ученика древнегреческого врача Эскулапа Пиона который производил всего его помощью удивительное исцеления, и излечил им даже бога Ада Плутона от нанесенной ему Геркулесом раны. Но добыть это растение прибавляет плений было нелегко. Его тщательно оберегал пестрый дятел, который старался выклевать глаза всякому, кто пытался его сорвать. А потому за ним ходили не иначе, как ночью, когда дятел спал. Греческое же сказание добавляет, что пион получил чудесно излечившее Аида растение с горы Олимп, из рук матери Аполлона. И что это исцеление возбудило такую зависть в Аскулапе, что он приказал тайно умертвить пиона. Но Аид, в благодарность за оказанную ему помощь, не дал тому погибнуть, а превратил его в цветок, который с тех пор и стал носить его имя. Более того, за оказанное пионом богам во время Троянской войны исцеления, и все искусные врачи стали носить с той поры название «пионий», а все отличавшиеся высокими целебными силами травы — «травами пионий». Вообще, в древности это растение славилось своими чудодейственными свойствами и считалось одним из чудес творения. Говорили даже, что злые духи исчезают из тех мест, где растет пион, и что даже небольших кусочков его, надетых на нитку, обвязанную вокруг шеи, достаточно, чтобы защититься от всякого рода дьявольских наваждений. Но нигде на свете этот прекрасный цветок не пользовался такой любовью и таким почетом, как в небесной империи Китая. Здесь он культивируется уже более 1500 лет, является таким же излюбленным народным цветком, как хризантема у японцев и роза у европейцев. Галантный китаец, желая доставить особенное удовольствие молодой девушке, подносит ей пион. Жених, желая выразить свою любовь невесте, также подносит ей пион, причем если она его принимает, то тем самым без слов выражает ему согласие на его предложение. Более того, само выращивание и разведение пионов считается в Китае богоугодным занятием и потому китайцы увлекаются им не менее, чем голландцы культурой своих тюльпанов и гиацинтов. Нередко здесь можно встретить целые сады, засаженные только одними пионами, самых разнообразных видов, сортов и оттенков. О происхождении цветка в Китае сложилось немало разного рода интересных поэтических сказаний, из которых особенно популярна следующее. Жил был когда-то страстный любитель пионов, некий Хо Чи. Каких только пионов он не разводил. Были у него и белые, как лебеди, и пурпурные, как солнечный заход, Были и темные, и светло-розовые, яркие, и темно-малиновые. Были с лепестками гладкими, и завитыми, душистые, непохучие. И любовался он ими с утра до вечера, и с вечера до утра. Когда цвели его пионы, то сад становился так прекрасен, что ему мог бы позавидовать сам император. Но вот однажды мимо сада проходил Чанг Эй, сын знатного мандарина со своими товарищами, большой грубиян и шалопай. Увидев пионы, он бросился на них с палкой и начал сшибать цветки и топтать их ногами. Старик Хо-Чи умолял его и плакал, прося оставить цветы в покое, но шалопай не слушал, продолжая их ломать и калечить. Тогда, выйдя наконец из терпения, старик собрал все свои силы и, больно исполотив хулигана, выгнал его из сада.